По ходу допроса, если мой разговор с Берией можно назвать допросом, напряжение мое нарастало. И наступил момент, когда я громко разрыдалась. «Вы всегда такой плаксой были?» — спросил Берия и подвинул еще ближе ко мне стакан с чаем. Я демонстративно отодвинула его. «Замечательный чай! Напрасно отказывайтесь, Анна Юрьевна! Товарищ Ларин!» Немало усилий приложил для организации производства чая у нас на Кавказе. Это тот самый чай. После страшного заявления Берия о Николае Ивановиче, я не смогла проронить ни слова. Что же меня так сразило? Казалось бы, предатель, враг народа, изменник Родины и другие подобные эпитеты так часто повторяемые во всеуслышание по отношению к известным политическим деятелям борцам за Октябрьскую революцию и не столь громогласно по отношению к миллионам арестованных, безвестных, столь прочно вошли в лексикон нашей страны, что даже восприятие этих слов несколько притупилось. Тем не менее, когда их произнес Берия, меня охватило негодование. Может, оттого, что некоторые высказывания наркома были вполне разумны и даже человечны. Он, например, отмел многие необоснованные обвинения, выдвинутые против меня в Новосибирске. Его замечание, прежде чем разговаривать, надо знать, кто твой собеседник, в моем понимании означало то, о чем я говорила, Берий считал вполне естественной реакцией на происшедшее, лишь не одобрял, с кем я делилась, ибо это ухудшило мое положение. Наконец, возможно, наше давнее знакомство посеяло во мне зерно надежды, что берия пощадит меня хотя бы тем, что, по крайней мере, в моем присутствии не назовет Николая Ивановича предателем. Все то, что я предполагала сказать Ежову, услышал от меня Берия. Я заявила, что нельзя от меня требовать, чтобы я поверила в то, во что он сам не верит. Сказала, что мне представляется совершенно невероятным, чтобы подавляющая часть большевиков изменила своим идеалом, преследует цель реставрации капитализма в Советском Союзе. Капитализма, против которого они боролись всю свою сознательную жизнь. Вот главное. Это я смогла бы заявить и не будучи женой Бухарина. Но зная обвиняемых, присутствовав при многих событиях, я смогла уловить в показаниях вымыслы и фальсификацию. «Интересно, интересно, что же такое вам удалось заметить?» – спросил нарком. Я привела несколько примеров, на которые обратила внимание, слушая в лагере газетные отчеты о процессе. На допросе бывший секретарь ЦК Узбекистана Акмаль Икрамов показал, что в 1935 году он встретился с Бухариным в неизвестной мне квартире на Зубовском бульваре для ведения контрреволюционных разговоров, и что вместе с ними, бухариным и крамовым были там их жены. Между тем я никогда в той квартире не была. Второй пример еще больше убедил меня, что процесс есть не что иное, как инсценировка. Икрамов показал на процессе, что на Восьмом съезде Советов принимавшим так называемую Сталинскую Конституцию, он встретил Бухарина, и там, в отсутствии посторонних, на лестнице, для большей убедительности, режиссеры-постановщики точное место встречи бедняги и Крамову подсказали. Они вели разговоры конспиративного характера, и Бухарин якобы сказал и Крамову, что если в скором времени интервенции не произойдет, разумеется, со стороны фашистской Германии, то их вредители и диверсантов всех переловит цитируя по памяти. В мою задачу не входило доказывать Берии, что ни Икрамов, ни Бухарин подобных разговоров вести не могли. Это относится к моему основному доводу. Но дело в том, что Николай Иванович на Восьмом съезде совета Вообще не был. Он не счел возможным присутствовать на съезде, несмотря на то, что входил в Конституционную комиссию. Потому что тогда, в декабре 1936 года, во время съезда Советов, был уже под следствием, человеком отверженным, из квартиры никуда не выходил, и мы вместе, сидя дома, слушали по радио доклад сталина Далее я рассказала Берии о Париже. Он слушал меня с большим вниманием. Объяснила цель командировки Николая Ивановича. Сообщила, что присутствовала при переговорах между Бухариным, остальными членами комиссии, по покупке архива Маркса и меньшевиком-иммигрантом Николаевским рассказала, какое ужасающее впечатление произвело на меня лживое заявление Бухарина о том, что Николаевский якобы был посвящен в подпольные заговорщические дела право троцкистского блока и что Николай Иванович, прикрываясь командировкой, вел разговоры о заговоре и даже просил поддержки второго интернационала на случай провала. Между тем, я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок, однако Бухарин разговаривал с Николаевским как его идеологический противник. Бухарин заявил на процессе, будто бы связь между право блоком и меньшевистским центром за границей осуществлялась рыковым через Николаевского, что вынуждено подтверждал Рыков, о чем упоминал и Егода. Но присутствуя при разговоре в Париже, я поняла, что никакой связи между Николаевским и Рыковым не было. Николаевский сам об этом говорил, поэтому он старался хоть что-нибудь узнать от Бухарина о своем брате Владимире Ивановиче женатым на сестре Рыкова и жившим в Москве. Я убеждена, что Николаевский эти лживые заявления Бухарина и Рыкова уже опроверг в печати, заявила я Бери. Как я узнала через много лет после своего освобождения, в этом я не ошиблась. Представители второго интернационала «Могут опровергать это из конспиративных соображений», — заметил Берия. И я узнала в его словах знакомый сталинский почерк. «Может быть, хватит?» — спросила я нового наркома. «Нет-нет, продолжайте. Интересно, как в вашем уме все это преломляется?» «Я понимаю все так же, как понял бы любой человек на моем месте» я сослалась еще на историю с показаниями Яковенко. Василий Григорьевич Яковенко, сибиряк, из крестьян, руководил партизанским движением против Колчака и этим прославился. Незадолго до своего ареста Бухарин получил показания уже арестованного Яковенко. Во время следствия тот показал, что встретил Бухарина, В Серебряном бору, на даче Уларина, и что Бухарин якобы поручил ему выехать в Сибирь для организации кулацких восстаний с целью отторжения Сибири от Советского Союза. В этих показаниях лишь одно было правдой. Бухарин действительно случайно встретил Яковенко на даче Уларина в Серебряном бору при следующих обстоятельствах. Николай Иванович, отец и я сидели на скамейке возле забора. Мы заметили, как по дорожке мимо дачи шел Василий Григорьевич Яковенко, осунувшийся и похудевший, не похожий на себя. Отец знал его близко, Николай Иванович отдаленно. Раньше это был здоровый, прямо-таки могучий детина, крепкий, высокий, красивый сибиряк. и вдруг Мы увидели его больного, немощного, опирающегося на палку. Оказалось, у него обнаружили язву желудка в запущенном состоянии, и он должен был лечь в больницу. Отец пригласил Яковенко зайти и посидеть с нами. Его мучили боли, и он сидел недолго. И речь шла только о состоянии его здоровья и о видах на урожай. Ну и какие же были виды? — иронически спросил Берия, давая понять, что не очень-то верит моему рассказу. Не помню, какие были виды, в данном случае это не представляет интерес. Меня потрясли не только сами клеветнические показания Яковенко, но и то, что до ареста Николай Иванович был ими возмущен, читал мне их вслух, спрашивал, припоминаю ли я этот эпизод. А на процессе подтвердил эти показания, указал и место встречи Серебряный бор, только дачи Ларина не упомянул, очевидно, чтобы не затрагивать его имени. Я волновалась, понимала, что такими свидетельствами затягиваю петлю на собственной шее, но после того, как Берия назвал Николая Ивановича предателем, остановиться я была не в силах. Всё же я сдержалась и умолчала о том, как я была потрясена, когда услышала показания Николая Ивановича на процессе, будто бы он в среде так называемых заговорщиков называл Тухачевского потенциальным наполеончиком. Между тем, со слов Николая Ивановича мне известно было с давних пор, что это Сталин в разговоре с Бухариным так называл Тухачевского, а николая Ивановичу, Пришлось убеждать его, что Тухачевский вовсе не рвется к власти. А ведь по этому эпизоду можно судить, что в составлении сценария процесса Сталин принимал непосредственное участие, ибо никто другой не смог бы вложить в уста Бухарина принадлежащие Сталину слова. Я не сказала Берии о том, какое удивление у меня вызвало вынужденное признание Бухарина в том что он якобы посылал своего бывшего ученика Александра Слепкова на Северный Кавказ для организации там кулацких восстаний. А мне хорошо известно было, что ученики Николая Ивановича, в том числе и Слепков, были направлены на периферию по указанию Сталина в целях изоляции Бухарина, чем Николай Иванович был очень опечален. Однако ещё об одном существенном факте опровергающим процессы, я рассказала. Я была свидетелем разговора Радека с Бухарином незадолго до ареста Радека. Разговаривали они наедине. Но я находилась в смежной комнате при открытых дверях и слышала, как радок заверял Бухарина, что к заговору против Сталина и другим преступлениям он не причастен. Однако после своего ареста На предварительном следствии и на процессе Радек признавался в ужасающих преступлениях и оклеветал Бухарина. Из разговора Радека с Бухариным, сказала я Берия, можно заключить лишь следующее. Или Радек сам имел отношение к контрреволюционной деятельности и дал клеветнические показания против Бухарина. Такой вариант я сама категорически исключала. Но для меня важно было логически доказать непричастность Николая Ивановича к преступлениям. Или же оба они невиновны. Иного вывода сделать невозможно. Между двумя соучастниками преступлений разговор, свидетелем которого я оказалась, не мог иметь место. Я предполагала, что сразило Берию последним рассказанным эпизодом В особенности. Но он равнодушно посмотрел на меня и спокойно произнес. — Ваша аргументация неубедительна, Анна Юрьевна. Приведенные вами рассуждения, основанные на якобы известных вам фактах, требуют свидетельских подтверждений. С какой стати я должен верить вам? что Радок действительно наедине с Бухариным опровергал свою причастность к преступлениям, когда и они оба, и другие обвиняемые на процессах, сами признавались в совершенных ими злодеяниях против советского государства. Где гарантия, что все, о чем вы мне только что рассказали, не есть ваше собственное измышление?» Конечно же, Берия великолепно понимал, что все это отнюдь не плод моей фантазии. Он слушал меня с неослабевающим вниманием. Однако его демагогическое возражение застало меня врасплох. Свидетелей найти было невозможно. Но скоро я собралась с мыслями. — Я не нуждаюсь в свидетелях, — возразила я наркому. Вы выразили удивление, даже возмущение, что и после процесса я не верю в причастность Николая Ивановича к преступлениям. Я показала, почему в это верить невозможно, и с моей точки зрения привела достаточно убедительные доводы. Если же вы не верите моим словам, то нет смысла со мной разговаривать. Смысл есть, если я разговариваю, заметил Берия. Чем же вы в таком случае объясняете признание обвиняемых, если вы в них не верите? Бухарин, очевидно, внушал вам, что показания достигаются пытками. Я имела возможность разговаривать с Николаем Ивановичем до его ареста. Показания против него он расценивал только как клеветнические, следовательно, они были вынужденными, вымученными. Николай Иванович строил различные предположения о методах, которыми достигаются такие показания, но и пыток не исключал. Какими методами вымогается клевета, вы знаете лучше, чем знал тогда Николай Иванович. С врагами поступают, как с врагами, так как с ними надо поступать. Мне думается, и от своих противников имеет смысл узнать правду. А раз методы вашего следствия приводят к клеветническим показаниям, они бессмысленны по отношению к врагам». Не могу припомнить, что на это ответил Берия. Цель, ради которой он вел со мной разговор, была мне не ясна. Был порыв спросить его об этом. Но, взглянув на его сумрачное, тот момент выражения лица, оно часто менялось. Я воздержалась предположив, что правду он мне все равно не скажет, а может и потому, что боялась ответа. К концу нашего разговора Берия задал мне несколько небезынтересных вопросов. Расскажу о том, что мне запомнилось. Он спрашивал, насколько был близок Максим Максимович Литвинов к Бухарину, бывал ли Литвинов у Бухарина. Я поняла, что ведется подкоп под Литвинова, не исключала, что и он арестован. Ответила, что никакой близости между ними не было, и Литвинов у Бухарина не бывал. — Что же вы скажете, что они не знали друг друга? Не были знакомы? — с усмешкой спросил нарком. — Сказать, что они не были знакомы, при всем желании, я не могла. — Ваш ответ очень неопределенный, расплывчатый. Вы, очевидно, руководствуетесь желанием оградить Литвинова от Бухарина. Мой ответ отражает действительное положение вещей. Они были знакомы, но не были близки, иного я ничего сказать не могу. Далее последовал вопрос, чрезвычайно меня удививший. Какие характеристики советским политическим деятелям давал Бухарин? Показалось более чем странным, почему Берия заинтересовался этим через несколько месяцев после гибели Николая Ивановича. Мне пришлось ответить, что Николай Иванович специально на эту тему со мной не разговаривал. А так как он, Берия, сам заметил, что расстреливают один раз, многократно расстреливать невозможно, то теперь, после гибели Николая Ивановича, этот вопрос потерял смысл. Берия не сразу отступил, но иного ответа от меня не дождался. Затем вопрос, касающийся лично меня. Берия спросил, встречалась ли я с кем-нибудь в Москве перед высылкой в Астрахань. Я не сразу сказала правду. Сначала ответила, что ни с кем не встречалась, но, не выдержав лжи, созналась, изменив ответ. Я виделась с одним человеком, но не скажу, с кем, фамилии его не назову. — Почему же? — заинтересовался Берия. — Вы начнете его за это преследовать, а он в самые тяжелые для меня дни не оказался жалким трусом, как многие другие, и проявил ко мне максимум внимания и тепла, и я не хочу, чтобы он за это пострадал. В ответ на мои слова раздался дружный смех Берии и Кабулова. — Это Сазыкин, Николай Степанович? — Это он? — оказывал вам внимание, — иронически заметил Берия, покачивая головой. — Наивность какая! Вы встречались с ним в гостинице «Москва». Меня охватило такое сильное волнение, что я услышала биение своего сердца. В одно мгновение мне пришлось изменить отношение к человеку, который казался мне светлым лучом на фоне крушения моей жизни. Вспоминая его, я не раз думала. Таких людей, как Коля созыкин немного. История с Сазыкиным такова. Однажды, это было перед февральско-мартовским пленумом ЦК 1937 года, Позвонил по телефону мой бывший однокурсник, комсорг нашей группы Коля Сазыкин. Он был направлен на учебу в Москву из Сталинграда и после окончания института вернулся туда на работу. Он сказал мне, что его перевели в плановый отдел вновь организованного Наркомата оборонной промышленности. И пока не подыщу для него квартиру, он живет в гостинице «Москва». Я все приняла за чистую монету. Николай Иванович взял все под сомнение. Кому так понадобился в наркомате оборонной промышленности недавний студент, специалист другого профиля, чтобы тащить его из Сталинграда в Москву, да еще преподнести гостиницу «Москва». Похоже, что твой созыкин подставное лицо. Я в это не верила. Однако Николай Иванович не возражал против нашей встречи, хотя и предупреждал, чтобы я была крайне осторожна, не говорила лишнего. С августа 1936 года по 27 февраля 1937 года я неотлучно была возле Николая Ивановича. Лишь раз забегала к матери, и ему самому хотелось знать, что говорят по поводу происходящих событий. Мы оба были изолированы от внешнего мира. До ареста Николая Ивановича я встречалась с Сазыкиным лишь раз. Мне казалось естественным, что при свидании со мной он интересовался Николаем Ивановичем, и разве я не могла не сказать ему, что Николай Иванович решительно отвергает свою виновность? Вот это-то и оказалось тем лишним, о чем говорить в то время было опасно. После ареста Николая Ивановича я снова встречалась с Сазыкиным в гостинице «Москва». Кроме как об ужасающем февральском-мартовском пленуме, я не могла ни о чем думать, ни говорить. Сазыкин старался меня успокоить, разберутся, мол. Он покупал моему ребенку игрушки-конфеты. Вы его пожалели, Анна Юрьевна, а он вас не пощадил. Нет-нет, ничуть не жалел. Он отзывался о вас очень плохо. Мне безразлично, как он обо мне отзывался. Для меня важно то, что он не тот созыкин каким я его считала. И это мне больно. Плохого обо мне, с моей точки зрения, он ничего сказать не мог, если не налгал. Он знал с моих слов о ходе февральско-мартовского пленума и о поведении Бухарина на нем. Мог сообщать только об этом. Таких показаний обо мне имеется, очевидно, не одно. Одним больше, одним меньше. Играет ли это роль? Вы считаете, я поступила плохо, что рассказала о пленуме созыкину Я же думаю, хорошо, потому что я рассказала ему правду о Николае Ивановиче. После своего освобождения я узнала, что Сазыкин, этот, был не просто информатором, а сотрудником НКВД и, продвигаясь по службе, стал ближайшим помощником Берии. Одно время возглавлял молдавское НКВД. Так-то... Всех вы жалеете, заметил нарком. Связи Литвинова с Бухариным вы тоже не хотите раскрыть. Я о связях Литвинова с Бухариным ничего не знаю. Как я понимаю, вас интересуют контрреволюционные связи. Таких вообще между ними не могло быть. Какой смысл мне прикрывать Литвинова? Он слишком крупная фигура, чтобы я могла повлиять на его судьбу. — О Литвинове вы исследователю будете рассказывать, — сказал Берия и неожиданно спросил. — Астрова знали? Астров во многом нам помог, и мы за это сохранили ему жизнь. В том, что жизнь Астрова была действительно сохранена, есть какая-то тайна. Возможно, что приняли во внимание его особые заслуги перед следственными органами. Несмотря на вынужденные клеветнические показания, другие ученики Николая Ивановича и не только ученики были расстреляны. С Астровым я знакома не была, но знала, что он один из учеников Николая Ивановича. Астров, очевидно, клеветал на Бухарина и на своих товарищей, его учеников. Какими средствами он был доведен до этого, мне неизвестно. «Я не остров и я вам не помощница». «Да-да», — сказал Берия, ничуть не смущаясь. «Дочь Ларина мало того, что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его». Я еле сдержалась, чтобы не нагрубить в ответ. Он видел, что упоминание о Ларине приводит меня в крайнее волнение. Возможно, садисту Берии как раз это и доставляло удовлетворение. Причем тут Ларин. Не вспоминайте его имени. Если бы я не была дочерью Ларина, я бы не была женой Бухарина. Вы это понимаете не хуже меня. Они были друзьями. Берия испытующе смотрел на меня, нахмурив брови. И некоторое время молчал. Меня трясло от волнения. Казалось, он что-то обдумывал и сам для себя что-то решал. Наконец проговорил. «Кого вы спасаете, Анна Юрьевна? Ведь Николая Ивановича уже нет». Он снова назвал Бухарина по имени и отчеству. «Теперь спасайте себя». «Спасаю свою чистую совесть, Лаврентий Павлович». «Забудьте про совесть» прокричал Берия. «Вы слишком много болтаете. Хотите жить, молчите о Бухарине. Не будете молчать? Будет вот что!» И Берия приложил указательный палец правой руки к своему виску. «Так обещаете мне молчать?» Произнес он категорическим властным тоном, глядя мне прямо в глаза, будто сам за меня уже дал это обещание. Казалось... В тот миг решалась моя жизнь. Буду ли я дышать, будет ли биться мое сердце, и я обещала молчать. Кроме того, я поймала себя на мысли, что именно он, Берия, а не его хозяин, почему-то захотел сохранить мне жизнь. И это тоже в какой-то степени повлияло на мое решение. Я вела себя достойно, а под конец не выдержала и сдалась. На душе стало мерзко от унизительного общения. Забегая вперед, скажу, что свой обед я нарушила уже через день. Я написала Сталину. Даже не заявление, а маленькую записочку. Всего несколько слов. Никак не могла решить, как к нему обратиться. Товарищ Сталин было для меня непроизносимо. Просто Сталин показалось грубым будто он не заслужил этой грубости, и я назвала его по имени и отчеству, Иосиф Виссарионович. Через толстые стены этой тюрьмы смотрю вам в глаза прямо. Я не верю в этот чудовищный процесс. Зачем вам понадобилось губить Николая Ивановича, понять я не могу. Иных слов я не нашла, подписалась двумя фамилиями, оставил листок с запиской на столике в боксе, и меня вновь завели в камеру. Не думаю, что моя записка дошла до Сталина, но до Берии она не могла не дойти. Зачем я ее написала? Очевидно, за тем, чтобы после своего унизительного обещания наркому прийти в состояние душевного равновесия. Но пора окончать наш разговор, сказал Берия. «Я надеюсь, теперь мы чай выпьем и фрукты вы будете есть. Чудесный виноград! Вы же давно не ели винограда!» Но от фруктов и чая я снова отказалась. «От фруктов вы не отделаетесь», — сказал Берия, и в бумажном пакете отправил фрукты с конвойным ко мне в камеру. Непонятным и удивительным показалось и то, что в первый год моего заключения в Москве, а пробыла там более двух лет, мне были дважды переведены деньги внутренним переводом для пользования тюремным ларьком. Без распоряжения Берии вряд ли кто-либо осмелился это сделать. Как только дверь кабинета наркома за мной закрылась, я вздохнула с великим облегчением. Еще один тяжкий эпизод в круговороте тех драматических лет оказался позади. Для меня очередной нарком НКВД стал уже не тем берей, каким я воспринимала его в Грузии, но, пожалуй, еще и не тем извергом, каким он был в действительности, о чем я узнала в дальнейшем из многочисленных рассказов и воспоминаний людей, столкнувшихся с ним наследстве этот безыдейный карьерист служил только сталину но сталину диктатору пошатнись же его власть берия всадил бы нож ему в спину берия не был сломлен сталиным он изначально был преступником и возмездие пришло